Глава 3. Я сделал очередной круг, пронзая густые клубы дыма. Чедило знатно. Артиллерия легиона поработала на славу. А затем сверху прошло звено грифонов, добивая всё, что продолжало шевелиться и излучать А-энергию. Бомбардировка перепахала берега блестящей ленты реки. Джунгли, земля, останки древних конструкций пылали, Горело даже то, чему гореть было не положено в принципе. Птенец утробно крикнул, заставив заколыхаться верхушки деревьев. Происходящее здесь, запах железа, огня и смерти, ему совсем не нравились. Молодой рух, растущий не по дням, а по часам, предпочитал честную охоту, а не истребление. «Я заставил его снизиться. Мы пошли на бреющем над самой водой». Её поверхность парила, взрывалась пузырями воздуха, поднимающимися из глубины. Все поле нащупало движение, слабые, едва заметные сигналы организующих тварей в болотистых заводях, скрытых дымовым шлейфом. Наведясь на один из них, как на маячок, я ударил звёздным лучом, добивая подранка. Эти существа обладали невероятной живучестью и способностью к регенерации. Но а поражающий фактор делал своё дело. Вода вокруг призрачного копья на мгновение вскипела, чужое сознание захлебнулось импульсом боли и погасло, оставив после себя мутное пятно Азурнимба в глубине. Ещё два выпада вердикта, и всё. Дело сделано. Чисто. В ВОКС-сеть ушёл сигнал, и буквально через несколько секунд на развороченном берегу появились ховеры разведки, а за ними разбрасывающие грязь каракурты с легионерами на броне. Часть тут же заняла огневые точки. На всякий случай, вдруг инки пропустили какую-нибудь тварь. А остальные приступили к делу, разматывая металлические тросы с длинными когтистыми якорями. Процесс уже отработанный, можно сказать, привычный, но мы не первый день истребляем чудовища в здешних местах. Я успокоил разгневанного птенца. Приземлился возле одной из групп, заметив высокую фигуру инка в новеньком окрашенном в сине-золотой цвет кибернетическом доспехе. Он командовал людьми с помощью рычащего каракурта, вытягивающими из глубины огромное, наполовину распотрошённое чудовище. Две или три похожие туши уже чернели на мелководье. Одного взгляда на гроздь длинных, ещё шевелящихся щупалец и маслянисто-чёрную кожу оказалось достаточно, чтобы понять. Сегодня нам улыбнулась удача. «Сколько?» спросил я у Инка. «По скану четыре штуки, и мелочи без счета. Инк выключил забрало Ареса. Молодое, скуластое лицо, взлохмаченные русые волосы. «Тьма тварей. Никогда таких не видел. Даже директива на количество закрылась». «А что по геномам? Проверили уже? Сейчас будем смотреть, командир». «Вихрь. Лучик света среди новых инков. Очень перспективный» быстро набирающий силу и, что важно, обладающий великолепными лидерскими качествами. Он стремительно, буквально за месяц, вырос до трибуна, тогда как остальные сверстники по большей части ещё ходили в солдатских званиях. Невероятно позитивный, какой-то светлый внутри, вихрь напоминал меня самого полгода назад, только попавшего в город. Инкарнатор из тех, что стремятся быть частью чего-то большего. Он совершенно искренне служил городу и легиону с огромным желанием и отдачей. Повелитель стаи не обманешь. Что казалось странным, в прошлом вихрь носил иммигрант и считался одним из лидеров Сансары, полностью уничтоженной Прометеем организации инков с недоброй славой рабовладельцев и убийц. Его подруга, белокурая и высокая принцесса, когда-то принадлежала к бандере негатов из Сайберии. А третий член команды, получивший забавный позывной Шила, был соплеменником Алисы, инком Вечной стаи, которого она, вероятно, хорошо помнила. Вероятно, потому что доступ к файлам архива с прошлыми биографиями воспитанников Тимуса имел только совет и преподаватели Тимуса, да и то не все. Лишняя информация для всех остальных инков Первого легиона. Пусть судят по делам, а не по прошлому. С помощью психокинеза и банальных кошек на тросах, прицепленных к технике, мы достаточно бодро вытащили мёртвую добычу, раскладывая её на берегу. Грязная и мокрая работа. Но она никого не смущала. Что может быть лучше сбора трофеев после удачной охоты? Легионеры и инки принялись выкачивать аэнергию, заполняя азур батарейки. Вихрь оказался прав. Помимо крупных гидр попалось немало их молоди. Вздешние причудливые причудливой схеме они пожирали друг друга, оставляя сильнейших особей. Поэтому встретить их рядом с крупняком – настоящее везение. Здоровенные, как гигантские кальмары, и удивительно живучие, даже после того, как их буквально вскипятили в собственном соку, а потом потыкали сверху азур уроном, иные умудрялись оживать и доставлять определенные проблемы. Помимо них и мелкой мерзости, не стоящей внимания мы выловили несколько дохлых мегакрабов и мегапауков, а также неопознанную систему стелла размею толщиной с бревно. Большие и малые гидры — тиферит, а вся мелочь класса Бина. Азур в общей сложности немного, даже ста тысяч не набралось. Но геномоды попались интересные. Аж три близнеца моего золотого генома гидры, несколько похуже, с обычной потоковой регенерацией, и десяток разнообразных синих и зелёных. Хитин, водное дыхание, сопротивляемость яду, улучшенные пищеварение, кровяные тельца. Отличная добыча. Однако Мику, мой виртуальный анализатор, придирчиво сморщила носик и вынесла свой вердикт. Грей, нам ничего не подходит. Разве что регенерация тканей. Но это слабый дубль нашего восстановления Солнцем. Не рекомендую. Правила системы Стеллара. Инк не может брать одинаковые геномы. Их азурслепки совпадают, поэтому пришлось ждать команду Гелиос. Ядром этого рейда были именно Солнцеруки. Как и все инки-ветераны, они сейчас плотно занимались подготовкой нового пополнения. Нас сопровождало 16 новичков. Шесть троек — полноценная боевая звезда под шефством Корвина и Гелиос. Формат придуманный и внедрённый Прометеем для уникального командного взаимодействия. Одна звезда первого легиона не несложные синие тревоги. «Нам до этого далеко. У нас пока задача попроще. Отработка боевого слаживания и сбор ресурсов. Азур и А-материалов для производства азур-артефактов и геномов. Принять решение, собрать первый легион и отправиться на Чёрную Луну, гораздо легче, чем выполнить. Предшественнику для этого потребовалось много лет. У меня же имелось плюс-минус шесть месяцев». Потом анимификация ренегатов из Куба, по нашим расчётам, войдёт в заключительную стадию, и удержать их в узде на Земле станет невозможно. Конечно, программа лояльности и подготовки сделает своё дело, но достаточно нескольких громких прецедентов, и моя задумка с восстановлением Первого Легиона рассыплется, как карточный домик. Медлить нельзя. Глобальные планы порождают масштабные последствия. Мы долго и уже привычно ругались с кастером, но в итоге арсенал и база легиона опустили. Почти все инки и большая часть солдат отправились в пустоши. Разделённые на несколько крупных рейдов, они расконсервировали уцелевшие монолиты и, используя их как опорные пункты, начали зачистку ближайших рассадников от тварей, попутно выполняя системные директивы и ликвидируя несложные тревоги. Кроме того, Множество небольших групп получили спецзадания, в основном касающиеся охоты на определенных чудовищ и поиска редких ресурсов. Все эти мероприятия были направлены на добычу геномов для нашего пополнения из куба. Собственно, их руками мы и действовали. Все новички прошли жесткий отбор. Дефектных и неуправляемых отсеяли на этапе Тимуса. Без малого шесть сотен остальных разделили между старыми инками пополнив покрытые славой боевые группы. Из классических троек все команды преобразовали в звёзды. Под присмотром опытных товарищей молодые инкарнаторы должны были врасти в структуру Стеллара, пройти боевое слаживание и набраться опыта, научиться взаимодействовать, но самое главное — стать своими, братьями и сёстрами тем, кто сейчас составлял ядро Первого Легиона. Я отдавал себе отчёт, что не со всеми получится. Инки — не совсем люди, а старики, вообще напичканы множеством тараканов. Будут и проблемы, и палки в колёсах, и неожиданные конфликты. Но мы должны были попробовать. В конце концов, инкарнаторы Стеллара, закрытая каста, выжили считанные сотни из десятков тысяч, и другого варианта нет. В городе остались единицы бессмертных — преподаватели Тимуса и верхушка легиона там сейчас готовилось обучение второй волны. Арах грозилась со дня на день наконец-то провести пробный запуск инкарнации для ветеранов-добровольцев легиона. Их планировали выпустить по ускоренной программе, потому что не требовалось глубинной проверки и накачки лояльностью. Для рождения второй волны использовались чистые анимы и онтоприоны. Возможно, так следовало поступить со всеми душами куба. Но увы, Оборудование для инкарнации Арахна обнаружила уже после запуска программы «Перековка». Поворачивать вспять не имело смысла, и общаясь с новыми инкарнаторами, я постоянно ловил себя на мысли, что это решение было правильным. Несмотря на то, что под Альфой сидели такие чудовища, как Батчер или Санта, от описания злодеяний которых стыла кровь в жилах, оттуда же вышли Минус, Вихрь, Тихий Час, Брахма и другие быстрорастущие и подающие огромные надежды. В назначенные рейды ушло две трети армейских ресурсов города, и так обескровленных войной. Чтобы как-то возместить потери и не ослаблять защиту границ, был проведён внеочередной призыв в Легион. Будущее отсутствия инков мы могли компенсировать только увеличением численности, благо человеческий резерв у города имелся. 12 тысяч мужчин и женщин разбавили вновь сформированные вспомогательные и новые учебные когорты. К нашему удивлению, немалую часть новобранцев составили люди из кланов и переселенцы пустошей, которые потянулись в город с момента окончания войны. И это было хорошо. Свежая кровь с большой примесью одарённых, которые в перспективе должны заменить нас. Да, людям будет сложно бороться с опасностями внешнего мира, и Азур изменёнными чудовищами без бессмертных защитников. Но если глобальный источник искажения, чёрная луна, будет уничтожен, а зоны и отвари постепенно, в течение нескольких поколений, начнут исчезать. Всё вернётся на круги своя, земля залечит раны, и ещё через 500 лет Азур чудовища и прорывы превратятся в седую легенду. Для нового правительства города наше отсутствие станет хорошим тестом. Люди должны научиться справляться сами. Инкарнаторы — ошибка, искажение, непредвиденный выверт эволюции. «Мёртвый рой», как говорят бинаши. Человеческое общество основано на древнейших, первобытных инстинктах стаи, накрепко вбитых в подкорку миллионами лет эволюции, в масштабах которых осознанная история цивилизации всего лишь секунда. Социальная структура, связи и обычаи — Да вообще вся архитектура социума построена на основе этих инстинктов. Общество проходит постоянное самообновление. Рождаются молодые, взрослеют и набираются опыта, заменяют иерархическое место уходящих стариков. Чтобы в свою очередь уступить дорогу следующему поколению. Это нормально. Инкарнаторы сломали эту схему. Бессмертие и сверхсилы не подходят людям. Они стареют, но они умирают, не уступают дорогу. В результате образуется каста вечных диктаторов, у которых на планирование и осуществление замыслов гораздо больше времени и возможностей. А человеческое общество начинает стагнировать, потому что его иерархическая верхушка всегда занята. И в эпоху Прометея, и во времена Шопота, и даже сейчас форма правления города диктатура фракции инкарнаторов. С одной стороны, Это дарило безопасность, с другой. Я собственными глазами видел кварталы омегастраты занимающие чуть ли не четверть мегаполиса. И это — прямое следствие такой политики. Люди, даже в городе, не видели цели существования и разучились карабкаться по социальной лестнице. Им просто незачем было это делать. В альфа и бета-страты попасть крайне сложно. Они стали почти наследственными, а удел гаммы — тяжёлый ежедневный труд. Единственный социальный лифт — это Легион, но и его верхушка тоже инкарнаторы. Новое человеческое правительство работало параллельно с нами уже более полугода. После ухода Первого Легиона оно должно было сменить диктатуру инков. В него вошли представители всех страт города, 18 консулов-координаторов, отвечающих за разные виды деятельности, от обороны и сельского хозяйства до образования и медицины. Некоторые, но отнюдь не все, занимали высокое положение ещё при прежнем Совете Архонтов. Когда мы пришли к власти, постарались заменить большую часть функционеров шёпота, продвинув молодых и перспективных. Но получилось далеко не со всеми. Незаменимых нет, но иные вросли в свои должности с корнями, вырывать их не имело смысла. Именно им предстояло править городом и принимать решения после нашего ухода. Но, честно говоря, мне казалось, что люди не верят, что инкарнаторы оставят город. И сами инки не верят, что наш поход на чёрную луну состоится. Иногда мне казалось, что в это верю только я сам. Последний хороший улов в этих местах. Все остальные твари разбежались, лови их теперь. А я уже не молодой. Я обернулся на знакомый голос, увидев Корвина. «Крестоносец в своём репертуаре». Вечное недовольство, ворчание и присказки остались прежними, хоть он и поменял носитель. «Я уже не молодой», — стало его коронной фразой. Новые инкарнаторы только так его и называли, когда были уверены, что он их не слышит. «Так отправь молодых», — усмехнулся я в ответ. «Вы провели разведку? Больше источников А-излучения не обнаружили? Нечего разведывать. А зоны тут больше нет». Так я и думал змея укусила себя за хвост. Мы вернулись в места, куда я когда-то упал в черном саркофаге. К сожалению, никаких следов моего приземления не сохранилось. Абсолют шепота, ударивший по заброшенному городу, уничтожил источник излучения. скорее всего не маленький осколок черной луны. В центре зиял огромный кратер, края которого спеклись в стекловидную массу. Большинство уцелевших зданий полностью выгорели. Кварталы, куда пришёлся удар, вымерли, а жизнь теплилась только на окраинах и в отдалённых районах. После того, как стабильное азур-излучение исчезло, выжившие морфы начали уходить из старых угодий. Пятидесятимильный ореол озоны на карте Стеллара можно было смело помечать ликвидированное. Мы прочесали её полностью в поисках золотых геномов. Гидры, расплодившиеся в местных реках и болотах, представляли собой уникальный, очень интересный вид и не могли быстро мигрировать. Золотые геномы, правда, падали далеко не со всех особей, но даже десяток другой молекулярных регенераций подарит инкам потенциальное бессмертие, что в условиях дефицита носителей на чёрной луне будет просто невероятно полезно. Арахна просчитала строгий план. 12 определённых фенотипов для новых инков, унифицированные геномные модификации. Старые инкарнаторы развивались индивидуально. Их источник и ДНК-цепочки образовывали причудливые комбинации. Но Первый Легион больше не мог позволить себе непредсказуемость. Тем более, всё продумано за нас. Наиболее эффективные сочетания давным-давно выведены. И тут был совершенно бесценен опыт одержимых, адаптировавших и дополнивших фенотипы для действий в условиях враждебного планетоида. Я видел и проверял их выкладки вместе с Кастером, Ракшей и Гнозисом. Воин-штурмовик с молниеносными рефлексами. Воин-защитник, прикрывающий группу. Смертоносный техномант-снайпер, подобный Ворону. И техномант-боевой медик, способный собрать мёртвых по кусочкам. Заклинатель, наносящий массовый азур-урон. Заклинатель, работающий с азур-сущностями, защищающий от пси-ударов эффекторов шарда а также другие боевые специализации. В земных условиях некоторые из них казались тупиковой ветвью развития, но в комбинации друг с другом и определенными геномами должны были расцвести на Черной Луне новыми красками. Молодые инки уже частично знали о нашей глобальной цели. Они же получили доступ к терминалам Стеллара и системе тревог. Пока они не приняли присягу Первого Легиона и не произнесли слова клятвы. Но скрыть подготовку такого масштаба, естественно, невозможно. Я хотел понять их настроение. Для этого и не вылезал из рейдов, стараясь посетить каждую группу, узнать и почувствовать всех. Вдвойне важно знать, что происходит в душах бывших узников Куба. И одновременно они должны понять, что мы им доверяем. Инки — не совсем люди. Даже обновлённые обнулением, они быстро возвращают былую мощь обрастают старым характером. Во многих ренегатах ощущалась смутная тревога, непонимание или даже возмущение тем, что их используют для странной цели. От этого было некуда деться. Я знал, что неизбежны конфликты, побеги и бунты, когда активировал директиву Прометея над разрушенным кубом. И был готов сделать это ещё раз при необходимости. Слишком многое поставлено на карту. «Эй, Грей, о чём задумался?» Ко мне подошла Гелиус. «Нам нужен терминал. Ты готов?» Инки уже отобрали наиболее ценные трофеи. Ядра эволюционировавших тварей, панцири и когти нужны для производства альфа-снаряжения. А изменённые плоти — некоторые железы, медикаментов и бустеров. Я использовал десницу, чтобы перенаправить ценные азур-ресурсы прямиком в хранилище Стеллара, откуда их заберут техноманты города и звезды здорово выручало что моя точка подключения к системе давала уникальную возможность обновить директивы и получить новые не посещая монолит вот и сейчас мику находясь в сопровождении с другими кагиторами, синхронизировала данные всей звезды Хинки зашевелились заулыбались они получили подтверждение стеллара новые поощрения а кое-кто поднялся на очередную ступень иерархии призы заберут позже в монолите Я разобрался, откуда на складе Стеллара берутся награды. Никакая это не магия, а целая линия автоматических репликаторов, связанных с ядром и экстрамерными хранилищами. Они составляли часть подземного комплекса проекта Стеллар, над которым позднее вырос мегаполис. До сих пор исправно работали и требовали ресурсы для производства, на добычу которых система тоже выдавала директивы. Замкнутый цикл. Азур-батарейки производились там же и подзаряжались в мощном Азур-Нимбе самого ядра. Периодически их запас стремился к минимуму. Когда система формировала директивы для легатского звена на пополнение запасов, либо вообще приостанавливала выдачу Азур в награду, таким же образом на склады попадали альфа-экипировка и Азур-артефакты. А доступ к администрированию и настройке всей этой системы имели, как я теперь понимал, исключительно грант легаты то есть сейчас никто. «Грей, мы получили важное сообщение по сети Стеллара. Рекомендую немедленно ознакомиться». Она развернула сообщение. Этот раздел инки использовали для официальных приказов или личной переписки. Прометей, например, именно здесь оставил мне свои видеопослания. Последнее из них, под грифом «Сам поймёшь, когда посмотреть», кстати, ещё не открылось. Условия, видимо, так и не были выполнены. Да и будут ли выполнены вообще после моего отказа использовать звёздный выстрел, неизвестно. Я быстро пробежал взглядом множество строчек. Досье на консулов города, выдержки из архива, официальные приказы и оповещения по Легиону, переписка с Кастером, Агни, Вороном, Алисой, Церцеей и другими. последнее время я стал очень популярной персоной, просто на разрыв. Мику выделила послание от Гнозиса. Техноманта, сейчас работающего вместе с Арахной над запуском инкарнации на звезде. Внутри притаился конвертик с сигнификатором «Серебряного паука». Ну, понятно, одержимая не могла пользоваться системой Стеллара, поэтому передала сообщение через коллегу. Интересно, раньше она так никогда не делала. Что-то действительно срочное и важное. Я открыл прикреплённое видео. Очень взволнованная Арахна что ей тоже совершенно не свойственно. «Грай, когда получишь сообщение, немедленно найди ретранслятор и выйди со мной на связь. Это срочно. Есть очень плохие новости с Мстящего». Ого. Мстящий отправился к миру кольца несколько дней назад вместе с командой инков, в состав которой входили Ожог, Льдинка и Ярость, мои старые знакомые. Я ощутил укол беспокойства. Арахна не склонна к преувеличениям, Если она использовала выражение «очень плохие», это означает, что произошло полное дерьмо. А Мстящий, между прочим, это наш единственный звёздный корабль, способный достичь Чёрной Луны и прорваться сквозь её Азурнимб. Он практически бесценен, как и его призрачный капитан. К сожалению, Гранд-координатор не поделился с нами информацией о разведке Мира Кольца, хотя космо ее её, несомненно, проводили. Несмотря на это, мы не ожидали серьёзной опасности для рейдера и его экипажа. Ничего, с чем нельзя было справиться. Во времена утопии — рядовой ежедневный маршрут. Сенсоры звезды отследили сбежавших космо. Они проделали его на аэрокосмических флайингах безо всяких проблем. «Посмотри фрагмент», — добавила Арахна. Я посмотрел вставленный ей кусочек ещё одного видео, явно переданного с внешних камер Мстящего. Оно длилось не более пяти секунд, но этого хватило. «Дерьмо ангела! Что там вообще происходит?» Не сдержавшись, я выругался вслух и мысленно подозвал птенца, одинокой точкой кружившего в вышине. «Что случилось, Грей?» – встрепенулась Гелиос. «Продолжайте охоту без меня. Я возвращаюсь в монолит». Интерлюдия. Ожог 1. Обратный отсчёт закончился звонким субвокальным «Зеро». Ожог ощутил лёгкий толчок, когда флайнг отделился от мстящего. И тут же необычное чувство невесомости, говорящее о том, что они покинули гравитационное поле корвета и находятся в открытом космосе. Не будь они жёстко пристёгнуты к сиденьям, сейчас бы парили в воздухе, несмотря на вес доспеха и оружия. Вот бы повеселилась. Он покосился на глухие шлемы тройки инков, пристёгнутых напротив. Что думают Лепрекон, Визард и Мио, ветераны Легиона, прошедшие десятки, а то и сотни подобных операций, ожог не представлял. Но совершенно точно знал, что сидящий справа льдинки страшно, как и ярости слева, по своему обыкновению наверняка стиснувший челюсти под непробиваемым забралом. Чтобы их немного отвлечь, Ажок сбросил сообщение о кувыркающихся по десантному отделению инках в кибернетических доспехах. Невесомость — забавная штука. И даже не видя лиц девушек, понял, что они слегка улыбаются. Грейс. «Инкарнатор, я рекомендую повторить содержимое инструктажа и не отвлекаться». «Ой, заткнись, зануда». Ажок поморщился, захлопнув выскочившее окошко дополненной реальности со строгим женским личиком. Кагиторов отключать запрещали. Но в последнее время Грейс бесила сильнее прежнего. Пусть вещает, но не мозолит глаза, надоело своими нравоучениями. Он в очередной раз проверил сопряжённые системы доспеха. Новый хищник в порядке. Альфа-версия легионного Гардиана. Отличная средняя броня с полной автономностью и множеством полезных функций. Комплекта для давно не существующего космического десанта Звёздного флота роль которого — ирония судьбы. Сегодня предстояло выполнять им. «Сколько мы будем лететь?» — шепнула Лединка по ВОКС-сети. «Не больше десяти минут. Хочешь посмотреть на мир кольцо?» «Да». В аэрокосмическом аппарате не существовало и иллюминаторов, кроме пилотского обзорного остекления. Но подключиться к сети и вывести изображение с внешних камер расплюнуть даже для начинающего техноманта. Мгновение и перед ними замерцала растущая на глазах громада Мира Кольца. Масштаб, конечно, потрясал воображение. Даже мстящий, застывший в сотни миль, казался жалкой щепочкой на фоне мегаструктуры утопии. На голограммах инструктажа Мир Кольца выглядел сверкающим серебряным тором, сложной конструкцией из трёх колец, вложенных друг в друга и медленно вращающихся вокруг многогранной сферы искусственной звезды. На деле же, спустя четыре сотни лет после падения цивилизации, Исполинская станция выглядела разорванным чёрным бубликом в звёздной пустоте, покрытым шипастыми наростами разрушенных надстроек. Её исполинские конструкции, как будто пострадавшие от внутренних взрывов, зияли провалами, топорщились оборванными краями, плавали в облаке космического мусора, состоящего из множества больших и малых обломков. И всё это пронизывалось мрачным багровым отсветом пылающей иглы, мерцающей на месте уничтоженного реактора. Неприятное и даже пугающее зрелище. Они неумолимо приближались. Песчинка на фоне чёрной громады, уже заслонившей большую часть окружающего пространства. И верилось, что это титаническое кольцо могли создать человеческий гений и человеческие руки, что здесь, в конце утопии, находился замкнутый мир, где обитали десятки миллионов людей, который уничтожила Чёрная Луна, просто пройдя рядом. Ожог разглядывал сотни гермошлюзов, рукава разгонных колец и длинные клыки причальных стапелей одного из трёх доков, их цель. Именно сюда когда-то прибывали аэрокосмические аппараты, ежедневно курсировавшие между Землёй и Миром-Кольцом. В инструктаже перед миссией говорилось — что они должны совершить высадку, закрепиться, изучить обстановку, найти сбежавших со звезды Космо и выяснить у них всю доступную информацию по кораблям-колонизаторам проекта Космо, когда-то уже после импакта, отчалившим сгибнущей станции. Если от беглецов узнать ничего не получится, обыскать стапели, верфи и центры управления полётами, в поисках координат, маршрутов и контрольных кодов, короче всего, что касалось проекта Космо. «Две трети пути». Один из инков напротив вдруг встрепенулся. Одновременно доложила невидимая нейросеть. Грейс. «Внимание! Фиксирую взрывной рост, а излучение — жёлтая тревога!» Толчок, вжавший тела в кресло. Пилот среагировал, сделал резкий поворот. Но слишком поздно. Ажок успел увидеть только яркие вспышки, на мгновение высветившие погружённые во мрак обводы внешнего тора и полупрозрачные, окутанные лазурным ореолом А-энергии импульсы, пронзившие пространство. А затем системы флайанга отказали. Верх и низ закружились, стремительно меняясь местами. Всё вокруг взорвалось стеной сплошного разрывающегося огня. Активация номер один. Носитель мёртв. Восстановить тело. Отказ. Восстановление носителя невозможно. Требуется 30% целостности органической материи. Текущее количество — 24%. Они погибли мгновенно. Ожог даже не успел испугаться. Он парил в облаке пылающих, разлетающихся во все стороны обломков Лаенга, только что превратившегося в огненный шар, и как будто в замедленном видео он наблюдал, как от него отделяется собственное тело. Вернее, его фрагменты, верхняя часть туловища и голова, которую можно опознать только по номеру на треснутом, как яйцо, шлеме. Две единицы. Сам выбирал. Голубой плазменный импульс прошел совсем рядом, похожий на огромную сияющую каплю. Он ударил точно в останки носителя, превратив их в сноп огненных искр. Испепелил и промчался дальше, а десятки таких же мелькали рядом, словно задавшись целью уничтожить все обломки взорванного флайинга. «Внимание! Целостность полностью утрачена. Источник носителя уничтожен. Связь с носителем разорвана». Опомнившись, Ажок вынырнул в бок, пытаясь уйти из конуса поражения. Вокс сеть отказала, связи с мстящим не было. Грейс вылетела из сопряжения с другими инкарнаторами. Все носители, видимо, были уничтожены практически мгновенно. А даже если нет, не было смысла воскресать в космическом пространстве. Выжить тут смог бы только Инк со специальными защитными геномами. Ажок не знал, были ли такие у команды Леприкона. Да и какой смысл вообще оживать в вакууме? Их подловили, поймали в уязвимой точке и расстреляли в упор, совершенно очевидно. Ловушка. Западня. Где льдинка и ярость? Где остальные? Грейс мгновенно высветила останки, а затем по едва заметному азур-нимбу локализовала анимы, находящихся возле них. Шесть по числу инкарнаторов. Седьмой был обычным человеком, пилотом со звезды. Он наверняка погиб в первые секунды после взрыва. Две или три анимы рванулись по направлению к Мстящему. Казалось, другого варианта после потери тел не существовало, только отступление на корабль. И невидимый враг, засевший на мире кольце, прекрасно понимал это. Уничтожив флайенка и решетив носители, он перенёс прицел. В сторону корвета уходили длинные голубые трассеры. Три или четыре скрестились на нём, Они били высветившуюся сферу защитного купола корабля, покрыв её разводами энергетических возмущений. Много, очень много прямых попаданий. Ожог прекрасно видел, как Каррахейн пытается удержать и развернуть рейдер, подойти ближе, чтобы забрать инков. Но получится ли сделать это под сплошным прицельным огнём — очень большой вопрос. Грейс. «Внимание! Фиксирую неопознанную опасность. Рекомендую немедленно разорвать дистанцию и не допускать сближения». Она выделила ярким контуром смутный силуэт, мелькнувший на фоне причальных конструкций. Ожог сначала принял его за импульс или заряд способности, Но нет, это было совсем другое. А сущность — бестелесное азурическое существо, призрачная тварь, похожая на громадную зубастую акулу. Она мерцала азур, то появляясь, то пропадая в реальном мире, и двигалась намного быстрее любой анимы. В Тимусе они изучали классификацию подобных существ, и сейчас Ожог был готов поклясться, что имеет дело с охотником, чем-то вроде огромного дива или даже хищного охримана. Откуда и почему он здесь появился, вопрос другой. Сейчас нужно быстро думать, как спасать свою душу. И не только свою. Инки, уходящие к мстящему, оказались в очень плохой ситуации. Акула целенаправленно двигалась к ним и догнала бы гораздо быстрее, чем беспомощные анимы проделали бы хотя бы десятую часть пути. Ожог не знал, что произойдёт, когда она достигнет беглецов, но догадывался, что ничего хорошего. Тварь не походила на милого пёсика, бегущего полоскаться. Грейс мгновенно выдала два варианта. Первый — разделяться и уходить в произвольном направлении, надеясь, что пока хищник догоняет первую жертву, остальные успеют отойти на безопасное расстояние. В этом случае инки теряли одного из своих выбранного акулы и не имели гарантии, что, закончив с ним, она не догонит остальных. Пределы восприятия этой твари неизвестны. И второй вариант — тоже бежать, но не к далёкому мстящему, а к близкому миру кольцу надеясь проникнуть внутрь и затеряться в бесконечной утробе орбитального Тора. Второй вариант казался более надёжным. Он успевал уйти, но что ждёт там, внутри? Можно ли выжить и будет ли преследовать там это существо? Все эти расчёты заняли доли секунды. Ожок увидел, что тварь устремилась к одной из двух аним, растерянно вьющихся по краю разлетающегося кольца огненных обломков. «Ярость или льдинка?» потому что троица, синхронно отходящая к корвету, почти наверняка визард, мио или Прикон. И тогда он принял решение на чистой интуиции, несмотря на панические предупреждения Грейс. Третий вариант. Ажу жук ринулся на перерез азурической твари, сокращая расстояние, всеми силами пытаясь отвлечь внимание на себя. Анима-жертва приняла единственно верное решение. Она перемещалась к черной стене мира кольца, чтобы просочиться внутрь, но медленно, слишком медленно. Кошки-мышки. В Тимусе их учили раздергивать внимание сильного, но одинокого противника, отвлекая ложными ударами с разных сторон, заставляя терять время, силы и энергию, не давая врагу сосредоточиться на одной цели. Сейчас эту тактику следовало применить в условиях очень далеких от обучения. Ожог приближался, сокращая дистанцию, и тварь резко развернулась, словно почуяв угрозу. Он хорошо рассмотрел её. Действительно акула. Похожа на зубастую рыбину, мечевидный и зубастый сгусток а энергии. Кроме прочего, обратил внимание на малозаметную светящуюся нить, уходящую от существа куда-то в глубины причальных конструкций. Поводок? Привязь? Страха не было. В этом состоянии его отрубило начисто. Только наглость и чистый расчёт. До покрытого тенью орбитального тора минута 47 секунд. Учитывая скорость твари, она настигнет его через две с небольшим. Значит, есть 15-20 секунд, чтобы затеряться в лабиринтах надстроек и нырнуть в звездообразный пролом в обшивке, который уже отметила нейросеть. Что скрывается за ним, не знал ни сам Ожог, ни его Кагитор, но гораздо лучше попробовать поиграть в кошки-мышки, чем покупать свою жизнь ценой жизни другого. Тем более ярости или льдинки, ближе которых в этом мире. У него не было никого. Нельзя терять ни секунды. А сущности сильны, но неразумны, они предсказуемы, их поведение можно манипулировать. Чувствуя за спиной жаркий азур нимб, он на максимальной скорости полетел к пролому.